Плава шестая. Что-то не так. Даже самый продуманный план может сорваться из-за одного неверного хода. Магун очень рассчитывал на помощь Арианды. В том, что рано или поздно его секрет станет известен в администрации звездных императоров, творец цивилизации не сомневался. И вот на этот случай он хотел заручиться поддержкой надежного союзника, которым и должна была стать красавица Арианда. Но он просчитался. Девушка поступила строго по инструкции и сообщила о своем открытии куда следует. Магун не подавал виду, но был чудовищно расстроен произошедшим. Он предоставил гостю заботам жены, а сам куда-то исчез. Арианда, стараясь отогнать от себя грустные мысли о неизбежной расправе над чудесным миром, проводила свои внезапно образовавшиеся каникулы в обществе супруги и детей Магуна. Полдня они провели на пляже. Белый песок, ласковые волны нежное солнце. Такого наслаждения Арианда не испытывала с детства. Затем был пикник на склоне живописной горы под сенью могучего дерева, похожего на большой перевернутый лучевой радар. Путешественница по достоинству оценила кулинарное искусство Сарьи. Белки, жиры и углеводы она приготовила так вкусно, что Арианда невольно вспомнила древние кулинарные книги кармионов. То, что она ела, как раз соответствовало рецепторным заголовкам разделов. Свежевыпеченный хлеб, фруктовый салат, козий сыр, виноградное вино, блюдо из морепродуктов. Магун оказался гурманом и даже в кулинарии не постеснялся применить космические технологии. Иначе как объяснить наличие у аборигенов такой вкуснятины? Звездная путешественница, привыкшая к довольно однообразному рациону из синтетических продуктов, пребывала в эйфории. Вечером вернулся Магун. Сидя на террасе его дома и любой с неописуемой красоты закатом, астронавты вели печальную беседу. «Если бы я только знала, насколько великолепен твой мир. И если бы я раньше познакомилась с твоей милой супругой, я вообще не могу понять твоего хладнокровия. Ты так спокоен, а ведь уже через одни местные сутки здесь будет звездный дестройер». Который разнесет планету на мелкие кусочки И где ты сегодня пропадал весь день Провел бы напоследок время с родными Скоро этот рай превратится в ад кромешный Псария сказала, что ты занимался какими-то пирамидами Я правильно ее поняла? Ты все правильно поняла Я был занят пирамидами Помнишь уравнение Ганнона для торсионных полей? Помню Стоп Девушка взволнованно потерла лоб. «Значит, ты выстроил защитную систему?» «Да, наконец-то догадалась», — устало улыбнулся Магун. «Восемь пирамид по схеме Ганнона обеспечивают создание защитного поля, которое покроет всю планету и которое не пропустит сигналы, в том числе и торсионного происхождения». «Прекрасно! Значит, планета будет жить? Я так счастлива!» Цивилизация станет планомерно развиваться И через какое-то время сможет сама за себя постоять Поверь, Магун, я искренне рада за тебя Арианда откинулась на спинку кресла И поднесла к губам бокал с бодрящим прохладительным напитком Который заботливо поднесла ей молчаливая сарье. «Не все так просто, дорогая подруга», — ответил ей Магун «С этой планетой не все в порядке» И я надеюсь с твоей помощью в этом разобраться, пока поле Ганнона обеспечивает планете защиту Что здесь не так? На первый взгляд все просто чудесно Это только на первый взгляд Скажи, тебе нравится моя жена? Магун наклонился в сторону Арианды и пытливо посмотрел ей в глаза Милая, добрая женщина Осторожно, ответила Арианда Возможно, у нее немного заторможенная психика Но это просто особенности ее темперамента Дай ей время При благоприятных условиях развития Она вскоре станет полноценной представительницей нашей цивилизации В том-то и дело, что не станет Не успеет Грустно покачал головой Магун Как это не успеет? Изумилась собеседница Так Ты говоришь, что у меня чудесная жена Так вот, это уже пятнадцатое по счету супруга за время моей работы на планете. Здешние люди живут очень недолго, и ничего с этим поделать невозможно. Ты не представляешь, как это ужасно наблюдать, как на твоих глазах старятся, слабеют, увидают, а потом умирают любимые люди. А мне это пришлось пережить уже несколько раз. Что-то не так я сделал на этой славной планете».